эмоции, а факты вы не хотите сказать, где вы были примерно от 17 часов и позже это мое личное дело значит, алиби у вас нет вы понимаете, что это значит для вас вместе с известными фактами о ваших взаимоотношениях с покойной Следствие может сделать определенные выводы. Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил. Напрасно упрямитесь, господин Страхов. Вы что, не понимаете, что загоняете себя в тупик? Следующий вопрос. На даче Марьевой нашли вещи, принадлежащие вам. Следователь Частыми вопросами не давал страхову возможности собраться с мыслями, передохнуть, взять паузу. «Мы любили друг друга. Я бывал у Марьевой часто и подолгу». «На куртке, предположительно принадлежащей вам, обнаружили пятна крови». «Моей крови». «Выясним». «Ага, значит, я Мариву убил». Перемазался в крови, своей или ее, бросил куртку и смылся. Так не бывает. Ну, почему же? Спешка, нервы, потрясение. Перестаньте, господин Ждан. Я в Чечне год провел. Руки у меня при виде крови не дрожат. Существенное дополнение. В Чечне убивать приходилось? Естественно. Там, если вам это неизвестно, война идет. Вы получили специальную подготовку? Да, в группе «Гладиатор». Ну, что за группа и кому она принадлежит, выясняйте сами. Ну, Впрочем, вы, конечно, о ней наслышанны, добавил Страхов. Он снова взял себя в руки и держался спокойно. Практику проведения таких бесед-допросов он знал. Следователь намерен был составить сегодня о нем общее представление, проанализировать вопросы-ответы и ответы и уже тогда взяться за него всерьез, попытаться поймать на противоречиях, мелких деталях, несостыковках времени и обстоятельств. Он будет беседовать снова и снова, выдалбливая, как дятел, своими вопросами щели. Узкие места, маленькие зацепочки. Марьева в вечер своей гибели с кем-то была на даче. Мне об этом ничего не известно. А с тех пор, как вы стали близки, она ездила когда-нибудь одна на дачу? Практически Нет. «Только вместе с вами?» «Мы действительно всегда ездили на ее дачу вместе». «А в тот вечер или под вечер она уехала одна. Как вы это объясните?» «Объяснить не могу. Как и то, почему она не предупредила меня, что поедет в Мамонтовку». «Вы ужинали вдвоем на даче?» Неожиданно резко перебил главный ход вопросов-ответов Ждан. «Я же вам сказал, что я на даче Елены в тот вечер не был!» От монотонности и оскорбительных, с прозрачными намеками вопросов Ждана, Евгений устал, завелся. Он чувствовал, что у следака уже сложилась своя версия трагических событий, и теперь он будет целеустремленно ее отрабатывать. Убийство из ревности, дразнящие нервы, аромат большой, карающей любви. Такие дела вызывали повышенный интерес в судах, особенно если среди заседателей были женщины. Каждая ведь мечтает о большой любви и ужасается чужим страстям. Статный, мужественный привлекательный страхов, в прошлом боевой офицер спецслужб, а ныне журналист был идеальным кандидатом в убийцы из ревности. Журналисты накинутся на это дело как осы на мед.